Глава 14. Великая река и её обитатели. Приготовьте оружие, спускаемся, скомандовала Полина. Спуск оказался сложнее, чем можно было представить. Едва ступив в жёлоб, Полина поскользнулась и упала на спину и тут же вскочила на ноги. Сергей даже не успел протянуть ей руку. Зато заметил, что некоторые камни покрыты мерзким зеленоватым налётом, похожим на засохшие сопли. Ему даже показалось, что и пахнуть они должны были как-то по-особенному, не так, как все прочие обломки. Конечно, противогаз начисто отрезал все запахи, но молодой человек почти не сомневался, что ощущения его не обманывают. Вальтер сделал из случившегося свой вывод. и предложил для надёжности обвязаться верёвкой, которую изготовил из своего старого разорванного халата, и оказывается, всё это время таскал с собой. Правда, длины верёвки хватило только на двух человек самого Вальтера и Полину. Сергей подумал, что неловкий старик будет девушке лишней обузой, тем не менее они вполне благополучно спустились вниз. А вот он пару раз оскальзывался на скользких камнях. Поперечные вмятины по краям жолоба оказались не глубокими рытвинами, причём сделанными совсем недавно, максимум несколько часов назад. Земля внутри даже не успела подсохнуть. Кто бы ни оставил их, это были явно не люди, так как все сталкеры речного вокзала были мертвы уже несколько дней. Ни Полину, ни вальтера странные следы не заинтересовали. Они даже не взглянули на них. Девушка осмотрела пустынный берег с опаской, взглянув на кромку воды, покрытую густой грязно-желтой пеной. Потом подняла глаза к разрушенному метромосту, нависающему над головой неустойчивой громадой, после чего обратилась к вольтеру. Появились какие-нибудь мысли? Но ученый не смог ничего подсказать и лишь виновато развел руками. Ничего не понимаю. Но ведь как-то же сталкеры переправлялись, чтобы принести на станцию Ра-12 хотя бы кто-то из них должен был побывать в заражённом поезде. А для этого им нужно было сначала попасть на левый берег. Он тоже осмотрел разрушенный мост и покачал головой. Нет. Ничего не выйдет. Может, стоит пройти чуть дальше? Ниже по течению, немного не доходя с железнодорожного моста, раньше располагалась пристань. Может, там сохранились какие-нибудь плавсредства? Хотя, спустя двадцать лет, не в попад закончил он и вопросительно посмотрел на Полину. Давайте попробуем. Вздохнула девушка и снова с опаской взглянула на колышущийся вал грязной пены, прибитой к берегу. Больше ничего не остаётся. Однако ни через 100, ни через 500 шагов им не встретилось ничего нового. Рухнувший в воду метромост остался позади, а впереди, насколько хватало глаз, тянулся всё тот же заваленный обгоревшими обломками берег. Сергей плохо представлял себе корабельную пристань, но как выглядит корабль, катер или лодка, знал наверняка. В входящих по метро книгах и журналах встречались фотографии и того и другого. Ничего похожего ни в воде, ни на берегу не было видно. Полина это уже давно поняла и несколько раз обворачивалась к вальтеру, но учёный упрямо шагал вперёд. Его упорству и настойчивости можно было только позавидовать. Но настал момент, когда и он не выдержал. Тяжело вздохнув, Вальтера опустился на камни. «Бесполезно! Ничего там нет, и пристани больше нет!» Помолчав, добавил он. Ему никто не ответил. Сергей не знал, что сказать, а Полина молча ожидала продолжения. Вольтер повернул голову назад, откуда они пришли, и вдруг вскочил на ноги, словно подброшенный невидимой силой. «Сергей, взгляните, что там на воде у самого края моста!» Что-то могло быть, какой-нибудь мусор, прибитый течением или свешивающийся кусок стальной обшивки. Но Касарин всё-таки взял в руки снайперскую винтовку и, наведя её на рухнувший в воду пролёт, прильнул к оптическому прицелу. На волнах раскачивалась лодка, самая настоящая железная лодка с подвесным мотором, точно такая, как в журнале, только не ярко-белая, как на той фотографии. о какого-то тусклого неопределённого цвета. Ну и моторы, даже ветрозащитный щиток были на месте. Оставалось только гадать, откуда она взялась и почему не уплывает подхваченная течением. Но сейчас всё это было неважно. Главное, у них теперь было на чём попасть на левый берег. Там лодка, ошарашенно сказал Сергей, опустив винтовку. Настоящая лодка с мотором. Это было настолько невероятно и неожиданно, что Полина не поверила ему. Она вырвала винтовку и сама уставилась на танцующую на волнах лодку. Сергей вдруг с ужасом подумал, что ей, ему и Вальтеру лодка просто привиделась. Но слова Полины всё расставили по местам. Действительно лодка, сказала девушка. При этом у неё были такие глаза, словно она увидела настоящее чудо.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 Не болтай ерунду, вперёд. До метро моста осталось совсем немного. Вновь вырвавшийся вперёд Вальтер уже карабкался по склону. Опасаясь оставить старика одного, Полина поспешила к нему. Сергей последовал за ней, но холод на затылке и внезапно резанувшее по нервам чувство опасности заставили его оглянуться.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 С другой стороны, как-то отрыгнутые кости на мост всё-таки попали. Не ветром же их сюда занесло. Полину посетили похожие мысли. Она подошла к Сергеевичу, чтобы перекрыть шум ветра, прокричала ему прямо в ухо: "Знаешь, что мы забыли купить на Октябрьской? Динамит". Да уж, такого гиганта пуля меня не остановит.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 Видимо, пользовавшийся лодкой сталкер хотел таким образом уберечь своё имущество. Сергей подумал, что не будь с ними полины цепи и замок стали бы непреодолимой преградой на пути к цели. А ведь он уговорил девушку вернуться назад. Тем временем Вальтер перебрался в лодку, как только не свалился в воду с его-то снаровки.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 Они охотились на крыс и сами никогда они не нападали на людей, только когда защищались. Но эта змея была просто невероятных размеров. Она спустилась вниз уже на 10 м, и её вытекающее из пробоенной мускулистое тело, которое невозможно было обхватить двумя руками, всё не кончалось. Сразу стало понятно, что за гиганта ставил на крыше отрыгнутые кости. Очевидно, гигантская змея облюбовала полый короб метромоста себе под нору. А они, сами не зная этого, вторглись почти в самое логово. Сергей вскинул автомат и судорожно нажал на спуск. Раздался одиночный выстрел, оборвавшийся с сухим клацанием затвора. Черт! Перекос патрона! Рядом загрохотал автомат Полины, но ползущий по мосту гад даже не шелохнулся. «Куда ж она стреляет?» Сергей обернулся к девушке. Не обращая на него внимания, Полина принялась бить прикладом по замку, потом выругалась и, направив на замок ствол автомата, выпустила по нему еще одну длинную очередь. На этот раз душка отскочила. Полина сдернула с нее кольцо цепи и, подтолкнув к воде, Сергея скомандовала «В лодку! Живо!» Перепрыгнув через борт, косарин оказался в лодке.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 А пули, вонзившиеся в тело змеи, похоже, не столько причинили твари вред, сколько раздразнили ее. Чудовище приоткрыло пасть, полную узких, как кинжалы зубов, и оттуда выскользнул черный, заканчивающийся тремя шевелящимися отростками язык. «Да стреляй же!» — отчаянный крик Полины вывел Сергея из-за цепенения. Вспомнив про винторез Фалета, он сорвал его с плеча. Огромная голова змеи не поместилась в оптическом прицеле. В окуляре промелькнули извивающийся чёрный язык, потом загнутые крючьями зубы и наконец металлический глаз гигантского монстра. В этот момент Сергей нажал на спуск. За воем ветра он не услышал глухого хлопка выстрела, но винтовка ощутимо дёрнулась в его руках.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 что ученый пытается успокоить самого себя. Как бы там ни было, но когда стебли сомкнулись вокруг лодки, Сергей отнюдь не почувствовал себя спокойнее. Судя по резким срывающимся грибкам Вольтера, ученого одолевали те же чувства. «Говорите прямо, что здесь не так?» Обратился к нему Сергей. «Именно в таких зарослях раньше обитали ужи. Как сейчас, не знаю», — объяснил Вольтер.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 И в этом шелестящем звуке Сергею слышалось шипение гигантских змей. Неизвестно, сколько это продолжалось. Касарин вспотел от напряжения, обсох и снова вспотел. Но вот, за раскачиваемой ветром стеной камыша показался просвет, и орудующий веслом Вальтер сразу заработал быстрее. Спустя несколько широких гребков лодка выплыла в чистую заводь.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 Только этот выбрал себе более легкую добычу. Чудовище повело головой, и, отыскав глазами откатившегося в сторону, Сергея двинулась к нему. Монстр больше не торопился, чувствовал, что уже не упустит жертву. Его челюсти снова раскрылись на целевшиеся на лежащего на земле человека.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 когда изо рта Полины ему в лицо ударила струя воды. Девушка закашлялась, выплевывая воду, перевернулась на бок, сама перевернулась. Сморщила все еще смертельно бледное лицо и, наконец, спросила, «Что со мной?» «Уже все в порядке», – тяжело дыша ответил Сергей. Руки и губы тряслись то ли от усталости, то ли от страха, то ли от счастья, то ли от всего вместе. А то заладила, умру, умру, никудышные у тебя предчувствия, в сердцах добавил он. Полина оперлась руками о землю, села и запко поежилась. Холодно? Еще бы, конечно, холодно. Провести несколько минут в почти ледяной воде, да еще без сознания, тут любой замерзнет. Вам нужно насухо обтереться и обязательно сменить одежду, влез с очередным мудрым советом Вольтер. Хорошо бы еще растереться спиртом, иначе можете подхватить воспаление легких. Охватившая Сергея радостное возбуждение вновь сменилось беспокойством.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 Всё, я готова. Можем идти. Придётся бежать, чтобы ты согрелась. Но пробежать удалось всего пару сотен метров. На середине третьей сотни Вальтер в изнеможении повалился на железнодорожную насыпь. "Больше не могу", сипло выдохнул он. По внешнему виду учёного было видно, что он не преувеличивает.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 Убедившись, что ученый твердо стоит на ногах, Сергея за ним и Полина отпустили его. «Далеко еще до вашего вокзала. Чтобы не тратить время на извинения, бессмысленное оправдание и прочую пустую болтовню, перешел к делу Сергей». «Не очень», — Вольтер оглянулся вокруг. Судя по дрогнувшему голосу, он не узнал местность, что, впрочем, было неудивительно. После катастрофы облик города разительно изменился.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 хотя от встречавшихся ему ранее тварей этого отличали большие размеры и густая плотная щетина, покрывающая все его тело, а не только лапы хребет из-за гривок, как у сородичей из метро. Прыжок у левобережного упыря оказался стремительный. Взметнувшаяся с крыши вагона тварь черной молнией пронеслась в воздухе и, сбив с ног, сгребла задними лапами Вольтера.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 Благодаря своим огромным прыжкам эти твари развивали просто невероятную скорость, поэтому попасть в удирающего упря было практически невозможно. Спасибо, пробормотал Вальтер, поднявшись с земли, потом взглянул на подёргивающуюся тушу упря и болезлевато шёл в сторону. И за убитую черепаху тоже спасибо. Вы ведь тогда всех нас спасли, а я так и не успел вас поблагодарить.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 Только я тут ни причём, признался Сергей. Скажите, обратился он к вальтеру, а вы не видели огненной искры, которая ударила чудовище в бок? Огненной искры? повторил за ним вальтер. Ну да, яркой искры, она и убила безголового, оставила в панцире круглую дыру, оттуда потом струился дым. Сергей и сам понимал, что его слова звучат мало убедительно.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 Словно в ответ на его невысказанные мысли ученый радостно заголосил «Вот он, вот он, это он, наш поезд, я уверен!» Сергей мгновенно оглянулся. Впереди на втором от них пути стоял короткий, состоящий всего из трех пассажирских вагонов состав. На головной вагон рухнула решетчатая стальная ферма, поддерживавшая протянутые над путями электрические провода».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 Видимо, успела на бегу перезарядить свой автомат. Напуганные выстрелами твари с рычанием и визгом шарахнулись в стороны, подарив людям ещё несколько драгоценных секунд. Но если и последний вагон, кажется, закрыт, эти секунды их не спасут. Их уже ничто не спасёт. Внезапно Вальтер свернул в сторону и с криком: "Сюда!" ринулся к запертому тамбуру последнего вагона.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 Сергей рефлекторно обернулся к окну, но он не обнаружил его. Он вообще ничего не увидел, пока Вольтер не зажег налобный фонарь. Во всем вагоне стояла кромешная темнота. «Не удивляйтесь», — сказал ученый, перехватив его удивленный взгляд. «Окна, которые вы видели снаружи, только имитация. Здесь их вообще нет. Это специальный бронированный вагон, так что можете опустить оружие».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 Открыв дверь первого отсека, Сергей увидел установленный на полу не обычный унитаз, широкую тумбу с раковиной и большое на всю стену зеркало. За первым отсеком оказался, похоже, на него второй, где место унитаза занимала небольшая квадратная ванна с душевой воронкой на потолке. Дальше следовали жилые отсеки с откидными койками и такими же откидными столиками между ними.